Глава двадцать третья. Сегодня мне приснилось очередное воспоминание. Я сижу в столовой рядом с Мэг и Фостером, а напротив сидят Одри, Джейден и Даррен. — И что ты предлагаешь? — спрашивает Даррен у Джейдена. — Проследить — это единственный вариант. — Хорошо, Джей, но как туда попасть? Мы уже пробовали. Сколько раз? Пять? Семь — Семь, — отозвался Фостер. — Семь раз, и у нас ничего не получилось. — А ты предлагаешь прекратить попытки докопаться до правды? По его голосу поняла, что он начинает злиться. — Смириться и просто ждать, пока это не окажется кто-нибудь из нас? — Нет, но... — Тогда решено, — не дала договорить ему Одри. — Попробуем сегодня вечером. — Черт, — взмахнул рукой Даран. Только потом, когда у нас в очередной раз ничего не получится то попомните мои слова». «Надеюсь, что нас за это не убьют», — тихо произнесла Мэг, и Фостер сжал ее руку своей в знак поддержки. «В те разы не убили, поэтому и сейчас не должны», — отозвалась я и улыбнулась подруге. «Тогда как поступим? Кто идет на этот раз?» — спросил Даррен. «Я пойду», — сообщила ребятам. «Я с тобой», — тут же произнес Джейден, смотря на меня. — Лучше, если с Сарой пойдет девушка. Там не так много места. Придется лезть. Двум девушкам это сделать будет проще. Одри произнесла то, что мы и так знаем. — Ты Одри или я? — спросила Мэк. Я. Ты была в прошлый раз. — Тогда Мэг остается в коридоре, прикрывая остальных, — произнес Фостер. — А мы с вами, парни, отвлекаем персонал. Джейден и Даррен синхронно кивнули. Сегодня мы в очередной раз попытаемся узнать, что происходит с теми, кого уводят из лагеря. Не на продажу или перевод в другой лагерь, нет. Попытаемся выяснить, куда исчезают люди с геном в крови, который успешно изменился до той степени, которую эти доктора считают идеальной. Мы предполагаем, что они уже мертвы, но нужны подтверждения, а также предстоит узнать, как сделать так, чтобы этот ген остался без изменений. Ведь мы собираемся покинуть лагерь живыми и все вместе, но никак в мешках для трупов. До этого мы уже пытались выяснить это и каждый раз терпели неудачу. Четыре из семи раз нам удалось скрыться, прежде чем поймают. Один раз поймали уже на самом входе в отведенный блок. Два ловили еще перед тем, как мы только расходились, занимая исходные позиции. Сегодня должно получиться. Я знаю и верю в это. Проснулась по внутреннему будильнику, который сказал, что пора открывать глаза. Именно так и поступила, все еще прекрасно помня начало сна. По мере обдумывания этого воспоминания я уже вспомнила последующие события вплоть до момента, как нам успешно удалось провернуть это Забегая вперед, скажу то, что я там увидела, запомнила на всю оставшуюся жизнь. В тот момент еще думала, жаль, нельзя стереть воспоминания из головы. Оказывается, можно, и они были бы до сих пор стерты, если бы не мой мозг, который с каждым днем восстанавливает все больше и больше событий. Нам удалось совершить задуманное. Мы проникли в специальный отсек для особенных образцов, в которой доктор Райт забирал тех, чьи показатели просто зашкаливали. Мэг занималась стиранием с видеокапер записи о нашем маленьком расследовании, а я искала хоть какую-то информацию и нашла. Там была специально отведенная комната, где и числились использованные образцы. Туда я и двинулась, а уже через минуту замерла от шока. Не меньше сотни трупов с бирками на большом пальце ноги. И почти у каждого было написано, что полностью обескровлен. Столько мертвых людей никогда прежде не видела за свою жизнь. Потом я бросилась к компьютерам, зная, что у нас осталось не так много времени, и нашла то, что искала. Там говорилось, что у всех этих образцов изменился ген в крови, перешел на новый, более совершенный уровень. С помощью их крови ученые пытались воссоздать противоядие, которое помогло бы вернуть контроль над измененными. Что значит контроль над измененными, я тогда не поняла. Ген в крови менялся по многим причинам, но главная из них — это выброс адреналина. Когда мы вернулись и уже на следующий день вновь пересеклись с ребятами, то рассказали, что обнаружили. Позже мы приняли решение задействовать наши способности как можно меньше и реже, а еще стараться не бояться и вести более спокойно, чтобы ген не изменился. Я долго думала об этом воспоминании, стараясь понять, когда мы все это провернули, как долго до побега. Хотя бы я вспомнила, для чего правительство обескровливает людей и держит их в лагерях. Вот почему нас там еще пытали. Старались, что выработанный адреналин начал менять ген. С каждым днем моя ненависть к правительству становится все больше и больше. За сегодняшний день, ближе к вечеру, у меня было еще одно видение воспоминания, в котором я видела себя и Джейдена. Того, как мы расстались с парнем буквально за два дня до момента, как Тера вызволила меня оттуда. «Мы договорились, что возьмем паузу в отношениях, потому что наши отношения стали напоминать братско-сестринские. «Сара, ты навсегда останешься одним из главных и дорогих людей в моей жизни», — сказал мне Джейден, проводя костяшками пальцев по лицу, очерчивая скулу. Я прижала щекой к его руке, улыбаясь. «Как и ты для меня, Джей. Мы найдем способ выбраться, а дальше будет видно». В тот же день мы решили, что друзьям расскажем о нашем расставании позже, когда Терра высвободит нас. Только все пошло не по плану. Два дня спустя Терра освободила только меня одну, ведь я и была ее главной целью из-за приказа Картера. А дальше пробел. Пустота. У меня все еще нет никаких воспоминаний о том, как я одна оказалась в лесу. Хронология медленно, но верно восстанавливается. Узнав, что мы прекратили отношения с Джейденом, я даже облегченно выдохнула. Значит, я ему не изменяла с Кристианом. По возвращению мне все равно предстоит разговор с ним, но, вспомнив это, я уже буду готова.